Больше всего поразил его Рим. Он рассказывал о нем с тем благоговейным, почти суеверным чувством, которое вечный город всегда внушал варварам. Рим есть место великое. Ныне еще значится старого Риму околичность. И знатно, что был Рим неудобь сказуемого величества которые места были древние в середине города, на тех местах ныне великие поля и пашни, где сеют пшеницы и винограды, заведены многие, и буйволов, и быков, и всякой иной животины пасут с стада. И на тех же полях есть много древнего строения каменного, безмерно великого, которое от многих лет развалилось, преславным мастерством построенного, По самой изрядной припорции, как ныне уже никто строить не может. И от гор до самого Риму видны древнего строения столбы каменные с перемычками, а вверху тех столбов колоды каменные, по которым из гор текла ключевая вода, зело зелочистые. И те столбы акведуки именуются, а поля — компания Дирома. Царевич только мельком видел Рим, но теперь, когда он слушал и вспоминал, словно какая-то грозная тень неудобь сказуемого величества проносилась над ним. И на тех полях межразваленного здания римского есть вход в пещеры. В пещерах тех скрывались христиане во время гонений и были мучены. И до ныне там обретаются многие кости тех святых мучеников. Которые пещеры, именуемые катакумбы, так велики, что под землей сказывают проход к самому морю. И другие есть проходы неисповедимые. И близ тех катакумбов в единой малой церковке стоит гроб бахусов. Из камня парфира высечен зело великий, и в том гробу нет никого, стоит пуст. А в древние лета, сказывают, было в нем тело нетленное, липоты неописуемой, наваждением дьявольским Богу нечистому Бахосу видом подобилось. И святые мужи тупого не свергли, и место осветили, и церковь построили. Потом приехал я в иное место, именуемое Кулизей где при древних цесарях римских, которые были гонители на христианскую веру и мучители за имя Христова, святых мучеников отдавали на съедение зверям. То место сделано округло. Великая махина. Вверх будет сожжен пятнадцать. Стены каменные, по которым он и древние мучители ходили и смотрели, как святых мучеников звери терзали, И при тех стенах в земле поделаны печуры каменные, в коих жили звери, и в одном кулизее съеден от зверей святой Игнатий Богоносец, и земля в том месте вся обогрена есть кровью мучеников.